Глава шестая, в которой отряд настигает леди Иву, Ринальдо узнает даже больше правды, чем ему хотелось бы знать, после чего наши герои расстаются с отрядом сэра Ралло и отправляются в гнездо Грифона. Если мы пройдем еще немного на север, то скоро вернемся к трактиру, в котором состоялась наша первая с Ринальдо встреча.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 Аберон был чародеем и воином. Можно подумать, он только тем и занимался, что участвовал в войнах и истреблял всевозможных чудовищ. Наверное, он считал себя истинным спортсменом. Можно убивать из мести, ненависти или из-за денег, но если судить по рассказам...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 «Добро пожаловать в реальный мир!» — сказала я. «Здесь так поступают гораздо чаще, чем ты думаешь». «Порой меня убивает твой цинизм», — признался Ринальдо. «Ты можешь передумать в любой момент, красавчик!» — напомнила я. Гавейн покраснел. «Господи, до да чего же стеснительные эти юнцы!»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 Что еще раз подтверждает мое убеждение в том, что закон всегда на стороне сильного. Ринальдо закурил трубку. Эта его привычка ужасно меня раздражала. Для того, чтобы портить воздух, достаточно и гномов с их автомобилями. Спустя две минуты по лестнице спустился сэр Ралло. Мы их взяли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 «И еще бы осталось!» «Запас кармана не тянет», — сказал Ринальдо. «Где Гарланд?» «Сторожит пленных!» «Эльф вбил себе в голову, что они для тебя очень важны!» «Он не так уж не прав», — сказал Ринальдо. «Ты будешь допрашивать их наверху или мне приказать спустить их сюда?»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 «Пожалуй, да». Леди Ива и один из ее напарников сидели на скамье у стены под прицелами арбалетов. Гарланд с безразличным видом стоял в темном углу и весьма успешно притворялся предметом обстановки. Когда в спальню вошли Ринальдо, сэр Ралло, сэр Джеффри и я,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 что вы оставите мне жизнь после того, как я поделюсь с вами информацией?» «Ага», – радостно осклабился Ринальдо. «Это странно. Я вижу, вы и Джефа не убили. Где вы вообще его нашли?» «Там, где вы его оставили». «Но как?» – изумилась она. «Подключите воображение» посоветовал Ринальдо. Мне нужны гарантии, что вы сохраните мне жизнь. Никаких гарантий, отрезал Ринальдо. Вы не в том положении, чтобы торговаться. Тогда вы ничего не услышите. Сир, я могу развязать язык кому угодно. Из своего угла сказал Гарланд.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 Хотя настоящий рыцарь должен быть более привычен и к виду крови, и к мысли о смерти. «Будьте любезны, Гарланд! Постарайтесь держать свои рефлексы под контролем!» – сказал Ренальдо. «Я постараюсь, Сир». «Чудесно!» – сказал Ренальдо. «Мне нужна была информация!» и вы только что перекрыли единственный ее источник. Может быть, ее спутники что-то знают, предположила я. Хотите, я их допрошу, сир, предложил свои услуги Гарланд. Нельзя сказать, чтобы я этого сильно хотел, вздохнул Ринальдо. Но делать нечего. Допросите их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 «Это что еще за извращение? Прощальный ритуал эльфов?» Ренальдо потер лоб трупа влажным пальцем и выпрямился. «Ого!» – сказал сэр Ралло. «Еще какое ого! В принципе, толстым слоем косметики, покрывающим лицо женщины, удивить кого-либо было трудно».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 потому что вам точно не понравится манера Гарланда задавать вопросы. Он скажет мне это имя, если знает, сир. Заверил своего короля Гарланд, горевший желанием реабилитироваться за прокол с леди Ивой. Будьте аккуратны, высказал свое пожелание, мигом помрачневший Ринальдо и мы оставили Гарланда и его жертву наедине. В общем зале не было никого, кроме людей сэра Ралло и хозяина постоялого двора. Остальных мы уже распугали. Да и сам владелец наверняка рад был бы смыться, если бы мог на кого-то оставить свое заведение. Ринальдо сел за один стол с сэром Джеффри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 И я несу ответственность за все, что он делает, ибо он это делает от моего имени. Если у вас к нему какие-то претензии, иногда Ринальдо такой идиот. Может быть, он еще грудь подставит, чтобы сэру Джеффри было удобнее всадить в нее клинок. Хотя молодой рыцарь и не был вооружен.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 сказал Ринальдо. «Теперь, когда мы нашли леди Иву, вы вольны идти на все четыре стороны». «И вы не держите на меня зла за поразился молодой рыцарь. «Нет», сказал Ринальдо. «А я мог бы пойти с вами. В смысле, вы позволите мне сопровождать вас?»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 и странная бледность проступала сквозь его магический загар. «Если этот парень не знает имени, которое меня интересует, Гарланд его убьет», — сказал Ринальдо. «Не хочу тебя разочаровывать, красавчик, но Гарланд его убьет в любом случае», — заметила я. «Если парень не назовет имя,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 «Этого следовало ожидать», – согласился Ринальдо. «Он сказал что-нибудь перед смертью?» «Он назвал имя?» «Мне будет позволено его услышать?» Ринальдо выказал некоторое нетерпение. «Конечно, сир. Боюсь только, что это имя вам не понравится», – сказал Гарланд. «Лоуренс Справедливый». «Кто это?» спросила я. «Вы правы, Гарланд», сказал Ринальдо. «Мне не нравится». «Что вы намерены делать теперь, Сир?» «Мы отправляемся в гнездо Грифона», сказал Ринальдо. «Вот как!» удивилась я.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 «Сказал Ринальдо, а Лоуренс Справедливый пользуется покровительством Людовика IV. «Крутой парень, да?» «Еще какой крутой!» «Вздохнул Ринальдо». «Хорошо, что он не стал связываться с этим Лоуренсом. Впрочем, неужели Ринальдо его боится?» «Мы все-таки заночевали на этом постоялом дворе, поскольку искать другой было уже поздно. Все прежние постояльцы разбежались после того, что учинили Гарланд и люди сэра Ралло. Свободных мест было в избытке, и стражников удалось разместить не на конюшне, как обычно, а в человеческих условиях».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 Лицо рыцаря было мрачнее лица девушки, которой только что сообщили, что она хранила свою девственность исключительно для жертвенного костра. «Боюсь, у меня неприятные новости, Рико». «Вижу», – сказал Ренальдо, «Выкладывай». «Мы больше не можем тебя сопровождать», – сказал сэр Ралло.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 Ни у кого нет столько кораблей, чтобы перевести армию, способную угрожать Вестланду. Видимо, теперь есть. По крайней мере, людовик в это верит. Я не понимаю, ты солдат Ралло, поучающим тоном сказал Ринальдо. Солдату не обязательно понимать.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 А я думала, он выходил в туалет. «Ты вообще не спал?» «Немного», — в очередной раз соврал Ринальдо. «Ты оставишь нам лошадей, Ралло?» «Конечно, приятель. Могу дожидать запасных. Ты же сам сказал, нам отсюда до дома недалеко. Гораздо ближе, чем тебе».